Глава четырнадцатая, часть 2 В его тоне звучала не просьба, а ультиматум, продиктованный заботой. Я понимала его правоту и спорить даже не собиралась. Скорее, наоборот, было очень приятно и неожиданно. Антон помнится только в начале наших с ним отношений, проявлял заботу, а позже как будто решил, что я солдат в юбке и с удовольствием скидывал всю самую ответственную и опасную работу. «Договорились», — кивнула я, чувствуя, как сердце разливается теплом. «Задерживаем инженера, передаём нашим следователям, а потом ваша команда обезвреживает диверсантов на складе». «По рукам!» — кивнула Илья, уже набирая номер, чтобы отдать распоряжение своей команде по поимке инженера. «Полетим на нашем суперджете!» — сказал Олег, уже набирая на телефоне номер и начиная договариваться о вылете. А я решила узнать, что там с моим самолётом, и тоже позвонила. Оказалось, что проверка — дело не быстро, поэтому о сегодняшнем полёте можно забыть, а о результатах мне сообщат сразу же, как только они будут». Олег мягко взял мою руку, все еще лежавшую под его ладонью, и переплел наши пальцы. Его большой палец нежно водил по моей костяшке, рисуя невидимые круги. Это простое движение говорило больше, чем любые слова. Я здесь-то не одна. А сам при этом продолжал разговаривать. Такой простой жест, и так много чувств и эмоций. Я попыталась вспомнить, когда последний раз у нас с Антоном были такие вот простые нежности, и не смогла. Наверное, только в самом начале наших отношений. А потом все просто сходило на нет. Машина свернула на тихую улочку и остановилась у неприметного трёхэтажного здания. Двигатель затих, и в салоне повисла тишина, нарушаемая только шорохом шин, проезжающих мимо машин. «Где это мы?» — не поняла я. «Это один из наших офисов», — пояснил мне Илья. «Передохнём тут, пока наш самолёт готовят к вылету, а затем отправимся туда. Я позвонил нашим людям, они привезут сюда наши вещи, и твои тоже. А то возвращаться в квартиру слишком далеко. Мне хочется зря тратить силы и время». Автоматические ворота стали медленно открываться. «Дюймовочка!» Олег посмотрел на меня внимательно, в полумраке машины его глаза казались совершенно черными и бездонными. «Ты сейчас как натянутая струна. Мы заедем внутрь, тебе нужно поесть хотя бы немного и просто побыть в тишине, пока мы будем готовиться. Хочешь, полежишь на диване в кабинете, хочешь, просто будешь рядом. Но дай себе час простого отдыха, без мысли о работе, о своем бывшем муже, о пожарском». Это звучало как невыполнимая просьба. Но в его голосе была такая простая бытовая забота, что у меня жалось сердце. Он не говорил о великой любви или вечной верности. Он говорил о супе и диване, и почему-то это было именно то, в чем я нуждалась. — Я попробую, — тихо ответила я. Илья открыл дверь. Холодный воздух вырвался внутрь, заставив меня встрогнуть. — Эх, нет, — пробормотал он, быстро снимая свое пальто. — Так нельзя. И прежде чем я успела что-то сказать, он накинул его прямо поверх моего. Его пальто было теплым и пахло им. Древесины, свежестью, чем-то неуловимо родным. «Теперь можно!» — серьезно кивнул он. Боже, такой простой жест, но опять же забота. Не знаю, смогу ли я относиться к этому когда-нибудь нормально, как бы не расплакаться от умиления. Мы вошли внутрь помещения, действительно выглядело как обычный офис. Мы прошли по длинному коридору, поднялись на второй этаж, по самой обычной лестнице, и там также прошлись по коридору, завернули в небольшой закуток, от которого пахло едой и теплом. Илья открыл дверь, и я увидела комнату, служившую кухней-столовой, поделенную на две части. Саму, собственно, кухню с раздачей, столовую с двумя длинными и одним маленьким столом на четверых. Пахло кофе с свежесваренным борщом. За длинным столом сидел Андрей Викторович, который, кивнув нам, продолжил что-то усердно печатать в ноутбуке. А за раздачей стояла улыбчивая женщина возрастом лет пятидесяти, которая начала здороваться со всеми и со мной тоже, и сразу же суетиться выставляя тарелки с едой в раздачу. «У нас тут...» — Самообслуживание. А это Людмила Викторовна работает у нас уже почти пять лет, — пояснил мне Илья. — Присаживайся, Лиз. Борщ у неё изумительный, как и вся остальная еда. — У нас тут всё просто, практически по-домашнему, без изысков. — Да извини, — сказал Олег. — Я обожаю русскую, тем более более домашнюю кухню. — Не надо передо мной извиняться. Немного пожурила я его. И вот я сидела за простым столом. Передо мной стояла тарелка с дымящимся борщом и сметаной. Олег принёс мне чай, положил две ложки сахара для силы. Илья сидел напротив, отложив телефон, и тоже начал есть, иногда посматривая на меня. его взгляд был не тяжёлым, а удовлетворённым, как будто мой аппетит был для него маленькой, но важной победой. Я ела медленно, и тепло еды понемногу растекалось по телу, вытесняя последние остатки внутреннего холода. Они не говорили о деле, не строили планы и при мне. Они просто были рядом. Олег время от времени поправлял мне прядь волос, спадающую на лоб. Илья рассказывал какую-то смешную историю из нашего детства, о которой я и забыла. Это была простая, почти домашняя обстановка. Идиллия.